А там, пожалуйста, переходи в вагон, а я поеду в ящике. Тебе хорошо говорить. А как я сестренку оставлю? Хныкал Генка. Подумаешь, сестренку, ей всего три года твоей сестренки. Она и не заметит. Зато в Москву попадешь. Миша соблазнительно причмокнул губами. Я тебя с ребятами познакомлю. Знаешь, какие у нас ребята? Славка на пианино что хочешь играет. Даже в ноты не смотрит.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 В очках и соломенной шляпе — меньшевик. А вот эта змея с тремя головами — это Деникин, Колчак и Юденич. «А это кто?» — Генка ткнул пальцем в плакат. На нем был изображен буржуй в черном цилиндре с отвисшим животом и хищным крючковатым носом. Буржуй сидел на мешке с золотом. С его толстых пальцев с длинными ногтями стекала кровь. «Это буржуй», — ответил Миша. «Не видишь, что ли?»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 Миша взгромоздился на чемодан. Телега тронулась. Она громыхала по неровной мостовой, подскакивая, наклоняясь то в одну, то в другую сторону. Когда телега свернула с Алексеевской улицы на привокзальную, Миша оглянулся и в последний раз увидел маленький деревянный домик с зелеными ставнями и тремя вербами за оградой полисадника. Из-под его разбитой штукатурки торчали куски дранки и клочья пакли,